Но ничего выдающегося, ни открытия, ни новых направлений, ни собственной школы. Она, небось, даже не профессор. Не знаем. А что это значит, если она не профессор? Это значит, что у нее нет учеников. Под ее руководством не защищались диссертации. Если бы у нее была хоть одна толковая монография, написанная не в соавторстве, а ею лично, с ее собственными оригинальными идеями и подходами, Я бы тебе сходу рассказал, что такое Волкова А.С. А разве так бывает, что ты доктор наук, а тебя никто в твоей науке не знает, кроме ближайшего окружения? Еще как бывает, сплошь и рядом. Докторов уйма, а имен среди них единицы. Твоя Волкова доктор, но не имя. Она давно докторскую защищала. Давно лет семнадцать назад примерно. Ну вот видишь... Она уже 17 лет доктор наук, а в науке за эти 17 лет. От нее что осталось? След какой-нибудь заметный? Научная школа, толпа учеников. Она не ученый, асенька, а пшик, дутая величина, уровень добросовестного, старшего научного сотрудника, не более. Но она же докторскую все-таки написала, возразила Настя. Значит, не такой уж она, пшик. «Асечка, солнышко мое, одно дело один раз напрячься и года за два-три написать докторскую диссертацию, и совсем другое, потом всю оставшуюся жизнь подтверждать, что ты действительно доктор наук, руководить аспирантами, помогать им доводить их работы до ума, генерировать новые идеи, отстаивать их в трудах и публичных дискуссиях, создавать научную школу». Первое куда проще, нежели второе, поверь мне. Именно поэтому о остепененных много, а настоящих ученых по пальцам перечесть. А что тебе далась эта Волкова А.С.? Она как раз, будучи доктором наук, работает системным администратором. Мы про это заговорили, я и вспомнила. Как ты думаешь, наш литературный дружок свои портки не сожжет? «Пойди проверь», — предложил ей Чистяков, помешивая на сковороде жарящийся лук. «Я хромая», — возмутилась Настя. «Совесть имею. Я не могу доверить тебе лук. Ты его проморгаешь. Значит, идти должна ты. Другого варианта нет». «Но на второй этаж я уже сегодня один раз поднималась». «А тебе нужно два», — невозмутимо ответствовал Алексей. «И вообще, пора уже подключать третий подъем». — Ты мало тренируешь ногу. — Давай иди, нечего рассиживаться. — Ты не оставляешь мне выбора, — с горечью констатировала она. — А как же моя свобода? — Напротив, Васенька, я предоставляю тебе полную свободу выбора. Вот смотри, ты можешь пойти наверх, потому что я тебе велю. В смысле приказываю. А ты не смеешь ослушаться. Ты можешь пойти, потому что не хочешь со мной пререкаться и нарываться на скандал. Ты можешь пойти, потому что признаешь, что я всегда даю тебе правильные советы. И если я говорю, что надо идти, то идти действительно надо». «Просто потому, что я умнее и опытнее». «И, наконец, ты можешь идти потому, что знаешь, что нога нуждается в постоянном тренинге, и чем больше ты будешь ее нагружать, тем быстрее поправишься. У тебя выбор из четырех вариантов, а ты говоришь, свободы нет». «Вот она, свобода. Выбирай». «Не хочу». «Ты хочешь сказать, что если не можешь выбрать действие, то всегда можешь выбрать мотивацию». «Умна не по годам», — восхитился Чистяков. Не зря я тебя столько лет...